Только строй держать надо будет крепко. Впереди у нас непростые дни, потому что ни красной, ни черной жидкости в мире не хватит на всех. И значит, скоро к нам гости придут другие вампиры, пудрить нашему Ваньке ум Б, кося хитрым глазом и соображая, как бы половчея отсосать наш баблос. И тогда линия фронта вновь пройдет через каждый двор и каждое сердце. Но о том, как сохранить нашу уникальную объединительную цивилизацию с ее высокой сверхэтнической миссией, мы будем думать позже. А сейчас вокруг покойный и просторно, и навстречу несутся большие, как бабочки, звезды снега. И с каждым взмахом крыл я все ближе к своей странной подруге, и чего греха таить, Бабласу тоже, который теперь весь наш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 Камаринский мужик и бог денег с дубовыми крыльями. Вершина Фудзи, время — зима. Конец книги. Март 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ирисанова.